Отряд осетрообразные – Акипенсериформас, семейство осетровые Акипенсеридае. Важнее всех осетровых рыб – Белуга, Хьюзо-Хьюзо, великан всего семейства и рода. Эта рыба достигает 8 метров, а по словам Линдемана, даже 15 метров длины – и от 1000 до 1600 килограммов веса. примечание Размеры, которых может достигать белуга, сильно преувеличены. Длина рекордных экземпляров не превышает 5 метров. Максимальная продолжительность жизни – 100 лет. Конец примечания. Белуга отличается короткой треугольной мордой, плоскими усиками, несколько выемчатой верхней губой, разделенной посередине нижней губой, сзади и спереди низкими, а посередине возвышенными спинными щитками и маленькими отдельно стоящими боковыми щитками. Верхняя сторона обыкновенно темно-серая, брюшная грязно-белая, рыло желтовато белая щитки одного цвета с боками. Область распространения ограничивается Черным и Каспийским морями, откуда она проникает во впадающие в них реки. Настоящие наши сведения о жизни рыб вообще приводят нас к заключению, что образ жизни в различных видов осетровых в общем почти одинаков. Они, собственно, морские рыбы и посещают пресные воды только для размножения или для зимней спячки. Мы ничего не знаем о том, как осетры живут в море, на какую глубину опускаются и какую пищу находят в соленой воде. Но, во всяком случае, мы должны допустить, что они в море, как и в реках, предпочитают песчаный или илистый грунт и, почти зарывшись в нем, медленно двигаются вперед, скорее ползая, чем плавая». Своим острым рылом они разрывают ил и песок и отыскивают себе в морском дне необходимую пищу, вытянутыми вперед губами. Примечание. Брем ошибается. Осетры стараются избегать участков с илистым дном и никогда не зарываются в грунт. Для того, чтобы отыскать пищу, они не разрывают рылом грунт усами. Конец примечания. В желудках тех рыб, которые побывали в реках, находили вместе с животной пищей почти разложившиеся остатки растений, но последние могли случайно попасть туда. Во всяком случае, мы должны всех осетровых причислить хищным рыбам. О более известных видах мы, наверное, можем сказать, что они поднимаются в реки следом за рыбами из семейства карповых – и питаются почти исключительно ими. Впрочем, во время своих путешествий осеты поднимаются в верхние слои воды и двигаются тогда относительно довольно быстро. Путешествия эти совершаются у различных видов почти одновременно, от марта до мая и поздней осенью целыми обществами, величина которых изменяется в зависимости от местности и других обстоятельств. В реках, изобилующих рыбой, число осетровых сильно уменьшилось. Это тем заметнее, чем более улучшаются орудия рыболовства. В некоторых же очень больших реках они, напротив, встречаются еще в большем количестве, так как обширность этих вод не позволяет рыболовам преследовать их повсюду. Примечание. Уловы осетровых в Каспийском и Черном морях последние несколько лет сократились в несколько раз. В других районах мира их численность в естественных водоемах также низкая, поэтому осетровых начинают разводить и выращивать искусственным путем. Эти рыбы отличаются быстрым ростом и неприхотливостью. Масштабы искусственного выращивания осетров, прежде всего сибирского, окипенсербаерии, быстро увеличиваются. Конец примечания. Все осетровые принадлежат к самым плодовитым из известных нам рыб. Находили белук, у которых при общем весе в 1400 килограммов, яичники весили 400 килограммов. Яйца откладываются рыбами на дно реки, после чего рыбы довольно скоро поднимаются в верхние слои, и уплывают в открытое море. Детеныши же довольно долго, может быть, даже первые два года жизни, остаются в речной воде. Мясо всех видов осетровых очень вкусное, вследствие чего их везде ловят и употребляют в пищу в свежем, соленом или копченом виде. У древних народов осетр был в большом почете. «Подайте осетра к столу палатина. да украсится пир редким блюдом таким», — говорит Марпиаль. У богатых римлян рыбу эту, подавая к столу, украшали цветами. В Греции ее мясо считалось самым благородным кушанием. В Китае его берегли для стола императора. В Англии и Франции право употреблять пищу осетра принадлежало только государю, и богатейшим дворянам. В России мясо осетров также высоко ценится. Однако осетровых ловят скорее из-за их икры и плавательного пузыря, чем мясо. Из яиц их приготовляют, как известно, икру, а из пузыря – прекраснейший клей. Из представителей рода осетров, Аки Пенсер, я прежде всего упомяну о самом известном атлантическом осетре окипенсер стурио. Он имеет не очень сильно вытянутую морду, узкую верхнюю губу, раздутую и посередине разделенную нижнюю губу, простые усы, близко прилегающие друг к другу, большие боковые щитки и по бокам низкие, посередине выпуклые, спинные щитки. Окраска верхней части – Более или менее темно-бурая или желто-бурая, нижней части блестящая серебристо-белая. Щитки имеют грязновато-белый оттенок. Длина может достигать 6 метров, однако редко превышает 2 метра. Примечание. Атлантический осетр – самый крупный из осетров. Он достигает свыше 3 метров длины и более 300 килограммов веса. Конец примечания. Атлантический океан и Средиземное море, Северное и Балтийское моря служат местопребыванием Атлантического осетра, который встречается, однако, и у восточных берегов Северной Америки. В Черном море он совсем отсутствует и также никогда не встречается в бассейне Дуная. Примечание. В Черном море обитает, но редко. Конец примечания. Стерлить Окипенсер Ретенус легко узнать по вытянутому узкому рылу и довольно длинным бахромчатым с внутренней стороны усиком. На узкой верхней губе видна незначительная выемка. Нижняя губа посередине разделена. Спины и щиты спереди мало возвышены, но поднимаются постепенно к хвосту, и оканчиваются острием. Окраска спины темно-серая, брюшка светлее. Грудные, спинные и хвостовой плавники – серые. Брюшной и заднепроходный – грязно-белые. Спинные щитки одного цвета со спиной, боковые и брюшные – беловатые. Ее длина редко превышает 1 метр, вес – не более 12 килограммов. Стерлядь живет в Черном море и поднимается оттуда по всем впадающим в него рекам, например, в Дунай и почти все его притоки. Около Вены она ловится постоянно. Кроме Черного она водится и в Каспийском море, а потому ловится также во всех впадающих в него реках, так же, как и в сибирских реках, а именно в Аби. Несколько раз пробовали переселить стерлядь в реки Северной Германии, и, по-видимому, она акклиматизировалась в Одере. Примечание. Брэм ошибается. Стерлядь – пресноводная рыба и выходит в море крайне редко. Конец примечания. Несколько реже стерляди появляется в средней части Дуная – севрюга, акипенсор стрелатус. Она очень похожа на стерлять, Живет в тех же морях, довольно обыкновенно в России, и достигает около двух метров длины и 25 кг килограммов веса. Ее легко можно узнать по длинному острому рылу в виде меча, простым усиком, выемчатой верхней губе, почти отсутствующей нижней губе и отделенным друг от друга боковым щиткам. Светло-красновато-бурая спина, отливает иногда синовато черным цветом. Нижняя часть морды мясного цвета, бока и брюшка белые, щиты грязно-белые. Семейство веслоносовые, полиодонтидая. В Миссисипи живет странная рыба, лопатонос, полиодон спатула, представитель рода полиодон. Она обращает внимание своим сильно выступающим вперед по краям тонким и гибким рылом в форме листа или лопаты. Рыба имеет длину до двух метров. Из них четвертая часть приходится на лопатообразное рыло, которое у молодых лопатоносов относительно еще длиннее. Лопатонос принадлежит к полезным рыбам, тоже относится к и к азиатскому представителю этого небольшого семейства Псефурусу, Псефурус Гладиус, живущему в Гуанго и Янсикаанге. Примечание. Псефурус – малоизученная осетровая рыба, длина тела свыше 7 метров, живет в реке Янзы. Конец примечания. Отряд Амиеообразные. Амииформас, семейство Амиевое, Амиидае. Амия, или ильная рыба, амия кальва, водится во многих пресных водах Соединенных Штатов и достигает 60 сантиметров длины. Примечание. Эти рыбы могут прожить в течение суток и более вне воды. Конец примечания отличается более или менее окостенелым позвоночником. Обе половины хвостового плавника симметричны. Об образе жизни этой рыбы почти ничего не известно. «В ее желудке, — говорит Гюнтер, — найдены маленькие рыбы, ракушки и водяные насекомые». Вильдер наблюдал за ее дыханием. Она поднимается на поверхность воды, широко открывает, не выдыхая воздуха, свои челюсти и проглатывает, по-видимому, большое количество воздуха. Этот вдох чаще повторяется, если вода испорчена или давно не переменена. Мясо этих рыб не употребляется в пищу. Отряд панцирникообразные, леписостеиформес, семейство панцирниковое леписостеидая. В реках и озерах южных Соединенных Штатов водится странного вида рыба, которую называют панцирной щукой или длиннорылым панцирником, леписостеус осеус. Примечание. Такое название панцирной щуки дано не зря. Чешуя у нее такая прочная, что может выдержать удар из подводного ружья. Эти крупные хищные рыбы, как и щука, подстерегают добычу, спрятавшись среди водной растительности. Увидев добычу, они совершают короткий, но очень стремительный бросок. Питаются только в теплое время года, а зимой уходят в глубокие места и остаются неподвижными долгое время. Конец примечания. Тело панцирника очень длинное с настоящей крокодиловой пастью, покрыта крепкими, как камень, чешуями, которые распространяются и над верхними наружными лучами плавников. Верхняя челюсть состоит из многих соединенных частей. В нижней столько же частей, сколько в нижней челюсти у пресмыкающихся. Длинные челюсти, имеющие форму клюва, снабжены многими большими и маленькими конусообразными зубами. Внутри пасти напротив зубы гребенчатые. Желудок не имеет слепого мешка. У входа его находятся несколько коротких слепых кишок. Плавательный пузырь разделен на полости и открывается продолговатой щелью в верхнюю стенку глотки. Чешуи располагаются косыми рядами. На спине они сердцевидной формы, по бокам продолговато четырехугольной, на животе ромбоидальной. На плавниках остроконечный. Цвет их на спине зеленоватый, на боках желтоватый, на животе красноватый. Плавники красноватого цвета с черными пятнами на концах. Длина колеблется от 1 до 1,7 метра. Об образе жизни панцирной щуки имеются еще весьма скудные сведения. Известно только, что эта рыба часто встречается в реках и озерах. И край этих рыб ядовита, хотя мясо считается очень вкусным. Отряд гоноринхообразное или конылообразное, гоноринхи семейство гоноринховые или «Конорылые» «Гоноринхидае» Гоноринх грея, гоноринх греи. Рыба длиной 30-45 см нередкая в морях у мыса Доброй Надежды, у Австралии и Японии, любящая поверхность моря и охотно поднимающаяся в песчаные бухты. Примечание. Местное название Гоноринха – песчаный угорь – было дано этим рыбам из-за их вытянутого тела и способности зарываться в песок. Конец примечания. Поселенцы на Новой Зеландии – которым он известен под названием Сандиил, едят его. Семейство кнериевые. Кнериедае. К вьюнам причисляются так называемые Кнерии, Кнерия, рыбы, получившие свое прозвище в честь Кнера. Примечание. Кнерии далеки от вьюновых рыб. Конец примечания. О них мы упомянем... Для пополнения нашего образования. Два известных вида представляют собой маленьких пресноводных рыб тропической Африки. Эти рыбы, например, ангольская кнерия, кнерия анголензиз, населяют быстрые потоки, держатся у дна.